Говард Лавкрафт Крушение вселенных Дамбур прилепился всеми своими шестью глазами к линзам космоскопа. Его носовые щупальца порыжили от страха, а усики пронзительно загудели, когда он принялся диктовать свой рапорт стоявшему позади оператору. «Они здесь!» — воскликнул он. «Эта клякса в эфире не может быть ничем иным, как флотом, явившимся извне известного нам пространственно-временного континуума. «Ничего подобного прежде не появлялось. Это определенно враг». Поднимите тревогу в межкосмической торговой палате. Нельзя терять времени с такой скоростью, не пройдет и шести веков, как они обрушатся на нас. Нужно, чтобы Хакни как можно быстрее вывел свой флот. Я на миг оторвался от солянки из города ветров, которая скрашивала мне дни мирного безделия во всегалактическом патруле. На бледно-лиловом лице статного молодого овоща, с которым я с младенчества делил миску заварного гусеничного крема, и в компании которого меня успели вышвырнуть из каждого заведения в Касторья, городе межизмерений. Читалось нешуточное беспокойство. Подняв тревогу, мы вскочили в наши эфирные мотоциклы и помчались к периферийной планете, на которой заседала палата. В зале великого собрания обладавшим площадью 28 квадратных футов и довольно высоким потолком, сошлись представители всех 37 близлежащих галактик нашей Вселенной. Уолл представитель палаты и делегат от шляпнических советов, с достоинством поднял свою безглазую морду и изготовился обратиться к присутствующим массам. Это был высокоразвитый простейший организм с Новокаса. И общался он. Попеременно испуская волны тепла и холода. «Господа!» — излучил он. «Над нами нависла ужасная опасность, которую я считаю себя обязанным довести до вашего сведения». По пестрым рядам публики пронеслась волна оживления, и все разразились бурными аплодисментами. Те, у кого не было рук, терли друг от друга щупальца. Председатель продолжал. «Хакни! Ползите же на кафедру!» Последовала громовая тишина на фоне, с которой с головокружительной высоты кафедры слышались какие-то негромкие указания. Хак Ни, обладатель желтого мека и доблестный представитель наших воинств на протяжении многих выпусков журнала, забрался на пик, возвышавшийся на многие дюймы над полом. «Друзья мои!» — начал он, красноречиво пошаркивая задними конечностями. — Сим милым стенам и колоннам не придется скорбеть по мне. На этих словах кто-то из его многочисленных родичей одобрительно заулюлюкал. — Как сейчас помню. Полстов перебил его. — Вы предвосхитили мои доводы и распоряжения. Ступайте же и одержите победу во имя старого доброго межкосмичия. Два абзаца спустя мы уже неслись мимо несчетных звезд навстречу неясному пятну величиной в полмиллиона световых лет, которое обозначало присутствие ненавистного врага еще не виданного нами. Что за гротескные чудовища кишели в безобразии своем среди лун беспредельность, мы доподлинно не знали. Но в свечении этом читалась некая зловещая угроза. Постепенно разрастаясь, оно заняло весь небосвод. Очень скоро мы уже различали в пятне отдельные объекты. Перед моими скованными ужасом зрительными зонами раскинулось бесконечное множество ножницевидных звездолетов, совершенно чуждых очертаний. Затем со стороны противника донесся устрашающий звук, в котором я вскоре распознал оклик и угрозу. По телу моему пробежал ответный трепет, и я встретил вздернутыми усиками это предвестие схватки с чудовищами, вторгшимся в нашу прекрасную систему из неведомой внешней бездны. Заслышав звук, что был подобен стрекоту заржавевшей швейной машинки, только хуже, Хакни тоже вскинул морду в знак вызова и излучил властный приказ, Капитаном всех кораблей. В тот же миг огромные звездолеты выстроились боевым порядком, и лишь сотня другая на многие световые годы выбилась, выбилась. Из... Из... из строя. Конец рассказа Говард Лавкрафт. Рассказ «Крушение Вселенной». Озвучил Михаил Стинский.